сказал сэр Вильямс. Когда он назывался еще Виконтом Андреа, то жил в Британии, в Керловане, нынешнем владении Армана де Кергац. А Керлован находился в 20 километрах от Жене, и Андреа много раз ездил по этой дороге. «Вы ее знаете?» — пробормотал Бупрео с удивлением. «Лучше вас, любезный тесть!» «Хорошо. Видите вы отсюда утес?» «Прыжок монаха». «Вижу. Дамы пойдут туда ко мне навстречу. И я уже составил план, как вас представить. Мы встретимся там с вами случайно. Прыжок монаха, как вы знаете, самое глухое место на утесе». «Ну и что же?» «Когда дамы придут туда и увидят вас, вам надо иметь усталый вид». «Отлично, понимаю». Но можно еще лучше. Что же? Я могу вас спасти от большой опасности. Меня? Вас. Слушайте же. И сер Вильям с помощью своего адского гения нарисовал бы про целую драматическую сцену, могущую влечь молодую девушку. Мы увидим, как он хладнокровно и точно исполнит свою роль. Хладнокровие и аккуратность — были отличительными чертами его характера. Бопреон назначил свидание жене и дочери у того места дороги из Сент-Мало в Жене, который называли «Прыжок монаха». Может быть, нет на свете живописнее и в то же время более дикого места, чем эта дорога. Покидая долину, около которой находится болото Жене, она поднимается пока так к западу, по направлению к морю, и потом извивается около гигантских гранитных утёсов причудливых форм, в колоссальных расщелинах которых вечно шумит океан. Эти места напоминают берега Ла-Манша и окрестности Этрета. Утёс, который на дне долины Жене спускается к морю и почти исчезает под водой во время прилива, незаметно возвышается по направлению к западу и превращается в гору, или лучше сказать, в цепь гранитных масс, уложенных одна на другую, как ступени титановой лестницы. При выходе из каштанного леса дорога так часто приближается к краю утесов, что карета, ударившись колесом о камень и опрокинувшись, упала бы в море. В нескольких местах она довольно узка и так крута, что без осторожности нельзя ехать на горячей лошади. На крутые повороты дороги, упирающиеся в самые края скал, Страшно смотреть. Есть место, которое называется в этой стране прыжком монаха, где надо крепко держать вожжи и тормозить экипаж, потому что дорога внезапно поворачивает, описывая кривой угол, отделяющийся от пропасти только узкой полосой дерна и небольшими перилами. Но эта опасная местность служит с незапамятных времен целью прогулок, И с этого высокого пункта, несмотря на то, что он доходит только до двух третей всей высоты утеса, открывается самая великолепная панорама. С одной стороны видна Земля, с другой необозримый океан, окруженный постоянно пасмурным горизонтом, а на дне пропасти глубиною в несколько сот метров пенистые волны разбиваются о гранитную скалу отвесной формы. Утес-прыжок монаха, который получил свое название от легенды, теряющейся во мраке времен, отстоял от жены почти на два километра. И, как было условлено, между Бопрео, его женой и дочерью, эти дамы пошли ему навстречу около трех часов пополудни, пользуясь солнечным теплом ясного зимнего дня. В минуту, когда обе женщины достигли прыжка монаха, Они заметили наверху утеса, близ самой пропасти, неподвижный силуэт человека, который казался погруженным в созерцание океана, этого вечного предмета мечтательности людей, в душу которых Бог заронил небольшую долю меланхолической поэзии. Можно было принять этого человека за таможенного стражника, но хорошая лошадь, привязанная у края дороги, опровергала это предположение. Прыжок монаха составляет как бы узкую долину на вершине утесов, и всадник сидел немного выше его,